п и р а т к а б а ч и к сразу смекнул, что его ждут неприятности. Да и как не смекнуть, коли стойку окружили несколько решительно настроенных мужчин. Государево слово и дело, объявил один. То был канцелярист Федор Хрипунов. Он по праву старшего взял на себя командование в столь н е ш у т е й н ы х обстоятельствах. Сказано им слова, мигом переменили настрой набившегося в к а б а к Люда. Федор говорил, не повышая голоса, однако услышали его в каждом углу и повели себя по-разному. Служивые в раз поскакали с мест, схватились за шпаги. Долг обязывал их внимать тому, кто произносит эти простые и в то же время страшные слова. В солдатах канцлеристы е рассчитывали найти поддержку и помощь. Только мало тех было, слишком мало по сравнению с другой публикой, которая теперь сбивалась в кучке, перешептывалась, враждебно поглядывая на х р е п у н о в а и тех, кто с ним прибыл. Многим было чего опасаться, окажись они в руках сыщиков-дознавателей. Господь может и простил грехи их тяжкие, да тайная канцелярия с и с к и м приказом не простят. к а б а ч и к тем временем взглядом рыскал по сторонам, созывая надежных приспешников. Канцеляристов всего ничего, пятеро, да солдат малость, а вось обойдется. Но прежде чем драку начинать, стоило иную методу опробовать. На полицейских она действовала безотказно. г л а з а е г о из-под припухших век смотрели на Хрипунова с н е д о б р о й усмешкой, однако заговорил кабачек с угодливой вежливостью. Отчего, господа, с л о в о и дело у меня в ы к р и к и в а е т я Что приключилось такое? А то не ведаешь. Человека у тебя насмерть отравили. Сказывай, кто мог с и е сотворить? Я за всех не ответчик. Пожал плечами кабачек. Колью завелся какой душегуб, мне об т о м не сказывали. с и е п о л и ц е я н т о в забота, у них с п р а ш и в а й т е А сам т и ш к о м подвинул заветный к о ш е л ь к нарочито приспособленный для таких вот случаев. Денег, конечно, жалко, да покой важнее. Хрипунов и Смотреть на взятку не стал. Мигом перемахнул за стойку, вцепился в горло пирату, так сдавил, что у того глаза чуть наружу не вылезли. Да и д я д я с т а й ь н о й канцелярией не шути. С нами шутки плохи. Хочешь кадык тебе в ы р в у Пусти, захрипел кабачек. Пусти, удавишь. Что, отец греховодник? Натужно? Весело спросил Хрипунов и сдавливать перестал. Отшатнувшийся кабачек тронул покрасневшее горло, хотел что-то сказать. Но из груди вырвался странный клекот. Тогда он схватил кружку хмельного вина, разом опростал ее и встал, уперев руки в боки. Хотел я с вами по-хорошему, да видать не желаете. Что ж, п е н я й т е на себя. Прости меня грешного, господи. Ты скотина такая, зуба не заговаривай. Говори, кто у тебя з е л ь е м пользуется? Рявкнул Федор и полетел обратно через стойку. Удару к а б а ч е к а оказался с и л о й необыкновенной. Закипела драка. к а б а ц к и е слушки, кормящиеся при кабаке люд, тати, разбойники коих тут было предостаточно, все они бросились на канцеляристов, быстро смяли солдат. Мелькали кулаки, с грохотом ломались столы и лавки, вдребезги билась посуда. Отчаянно вопили г у л я щ и е девки. Кто-то, пользуясь царившей суматохой, уже тащил их в укромные уголки, тискал, раскладывал на полу, урчал, е з мужским естеством в срамные места. Какой-то густобровый парень орлом налетел на Ивана Кипииста. Тот уклонился, схватил недобро г о молотца, сорваный а р м я к раскрутил, будто юлу, и отправил в дальний полет. Брык и все. Только сверкнули в воздухе стоптанные лапти, да запахло дурным. Вот еще один. к р а с н о р о ж и й мужик наклонив голову, кинулся на Ивана, словно бык на красные порты. С ним копееист обошелся сурово, стукнул по толстой шее, отправив в глубокий сон. Трах! Брызнула кровь, полетели чьи-то зубы. Это р а с т а р а л с я Хрипунов, приложив первого, кто под руку подвернулся, бил не разбирая, прав или виноват. Оказался рядом, б и р ю к о м смотришь, получай с о к о л ясный, гостинец. Прощайся с тем, что во рту жмет. Гость, что из будущего прибыл, тоже в долгу не оставался. Ему раз, он два. Лупцевал по хитрому, пуская в ход руки и ноги. За вихры хватал, до да коленки прикладывал. Только вьюшка по сторонам брызгала. т у р и ц и н что в дверях стоял, никого не выпуская, отломил с к а м е доску, дат напиравшей толпы отмахивался, будто комаров от себя отгонял. Вжик и с ног д о л о й православного. Вжик, опять на одного супротивника меньше. к о е кто уже за ухом зачесался, подумывая, куда бы забиться, не под стол или полезть от такой напасти. А т у р и ц ы н зная себе, д о с к о й м а ш е т и машет, словно мельница крыльями, аж на воздухе свист стоит. Взвизгнув б а б ь и м голосом, с м у г л о л и ц е й цыганистого вида вор вытащил из сапога остро заточенный ножик, поискал глазами г о д н о г о супротивника и мягко, по кошачьи, подскочил к нему. Изловчившись, ткнул ножом в незащищенный бок, а потом столь же ловко отпрыгнул. Подраненный солдатик осел, выпустил из рук шпагу. Цыган н а м е т и л новую жертву, перетек к ней, послал вперед нож. к о п е и с т Елисеев, на которого н а с е д а л дюжий мужчина с кулаками молотобойца, краем глаза углядел новую опасность и отклонился. Цыган уже ничего не успевал сделать, его лезвие пропороло брюшину здоровяка. Тот охнул, схватился залезущие наружу внутренности и в таком положении упал. Елисеев оказался вблизи убийцы, з а у ч н н ы м движением вывернул его руку, заставив уронить перо. Поднатужился, затрещали кости. Цыган с душераздирающим воплем стал кататься по полу, покуда не потерял с о з н а н и е от чего-то пинка сапогом висок. Устранив эту угрозу, копиист кинулся на помощь Хрипунову. Тот пропустил удар, и теперь едва держался на ногах. Его лицо было разбито в кровь. Спеша к нему Елисеев успел по пути врезать по голой заднице мужика, пластавшего на полу одну из г у л я щ и х девок. Тот закричал от боли, крик был обиженный, жалкий. Девка о п а м я т о в а л а с ь и тут же вцепилась ногтями в лицо насильника, уроду я его, превращая в страшную маску. Хрипунов с благодарностью принял подмогу. Отдышался и замолотил с новой силой. На парус Елисеевым они были воистину разрушительным механизмом из человеческой плоти и крови. Кучеру тоже довелось проявить себя. Дрался, как привык в кулачных боях стенка на стенку. Упавшего не добивал, соседа прикрывал. Если бил, так наверняка. Чувствовался в его движениях немалый опыт. Войдя в азарт, покрикивал, да все больше по-заграничному. И сложно было понять, что означают его слова. Не то ругательство, не то абракадабра какая. На многих его выкрики оказывали прямо-таки волшебное действие. Даже самые отчаянные сорвиголовы шарахались в стороны или пугливо вжимались в стены. Драка могла продолжаться долго. Слишком неравными были силы. Исход ее решил гость из будущего. Ломая кости, крушая челюсти, он пробился к кабачику. Схватив его за длинные косматые волосы, потянул голову у себя, а правой рукой приставил г о р л у розочку из разбитой бутыли. Ты здесь за главного, злобно прошепел он над духом кабачика. Вели своим прекратить. Не то острые края розочки вдавились в кожу, оставляя кровавые отметины. к а б а ч и к обреченно сглотнул, набрал в легкие воздуху и пескляво завопил: "Все, братцы, кончаем музыку!" Видимо, вес он имел не малый. Дравшиеся до т о л и мужики прекратили мордобой и у г р ю м о пряча глаза начали раздвигаться, освобождая в центре зала пространство, в котором остались сжимая кулаки побитые и израненные канцлеристы. е т у р и ц а н как был, так и остался с доской. Покуда он защищал двери, ни один из посетителей кабака не сумел выбраться через них на улицу. Умница, похвалил его гость из будущего. Сразу бы так. л я д и ш ь мы бы с тобой и по деликатнее обошлись. к а б а ч е к что-то п р о м о ч а л Приятель, прости, ничего не слышу. Усмехнулся гость из будущего. Не выпуская космы из рук, Петр посадил к а б а ч и к а на чудом уцелевшую лавку, утер рукавом кровь со своего лица и довольной у л ы б я с ь позвал Елисеева. Что, Вань, допросим м о л о л е т ч и к а